Глава четвертая. За чаем. Чайная была та самая комната, из которой был выход на террасу, где я давеча встретил Гаврилу. Таинственные предвещания дяди насчет приема меня ожидавшего очень меня беспокоили. Молодость иногда не в меру самолюбива, а молодое самолюбие почти всегда трусливо. Вот почему Мне чрезвычайно неприятно было, когда я, только что войдя в дверь и увидя за чайным столом все общество, вдруг запнулся за ковер, пошатнулся и, спасая равновесие, неожиданно вылетел на середину комнаты. Сконфузившись так, как будто я разом погубил свою карьеру, честь и доброе имя, стоял я без движения, покраснев как рак и бессмысленно смотря, на присутствующих. Упоминаю об этом происшествии совершенно по себе ничтожным единственно потому, что оно имело чрезвычайное влияние на мое расположение духа почти во весь тот день, а, следовательно, и на отношения мои к некоторым из действующих лиц моего рассказа. Я попробовал было поклониться, не докончил, покраснел еще более, бросился к дяде, схватил его за руку. — Здравствуйте, дядюшка! — проговорил я, задыхаясь, желая сказать что-то совсем другое, гораздо остроумнее, но совсем неожиданно сказав только «здравствуйте». — Здравствуй, здравствуй, братец! — отвечал страдавший за меня дядя. — Ведь мы уж здоровались! — Да не конфузься, пожалуйста! — прибавил он шепотом. — Это, брат, со всеми случается. Да еще как! Бывало хоть провалиться в ту же пору! Ну а теперь, маменька, позвольте вам рекомендовать. Вот наш молодой человек, он немного сконфузился, но вы его верно полюбите. Племянник мой Сергей Александрович, — добавил он, обращаясь ко всем вообще. Но прежде чем буду продолжать рассказ, позвольте, любезный читатель, представить вам поименно все общество, в котором я вдруг очутился. Это даже необходимо для порядка рассказа. Вся компания состояла из нескольких дам и только двух мужчин, не считая меня и дяди. Фомы Фомича, которого я так желал видеть и который, я уже тогда же чувствовал это, был полновластным плодыкою всего дома, не было. Он блистал своим отсутствием и как будто унес с собой свет из комнаты. Все были мрачны и озабочены. Этого нельзя было не заметить с первого взгляда. Как ни был я в ту пору смущен и расстроен, однако я видел, что дядя, например, расстроен чуть не так же, как я, хотя он и употреблял все усилия, чтобы скрыть свою заботу под видимую непринужденностью. Что-то тяжелым камнем лежало у него на сердце. Один из двух мужчин, бывших в комнате, был еще очень молодой человек, лет двадцати пяти, тот самый Обноскин, о котором Давича упоминал дядя, восхваляя его ум и мораль. Этот господин мне чрезвычайно не понравился. Все в нем сбивалось на какой-то шик дурного тона. Костюм его, несмотря на шик, был как-то потерт и скуден. В лице его было что-то как будто тоже потертое. Белобрысые тонкие тараканьи усы и неудавшаяся клочковатая бороденка, очевидно, предназначены были предъявлять человека независимого и, может быть, вольнодумца. Он беспрестанно прищуривался, улыбался с какой-то выделанной язвительностью, колебался на своем стуле и поминутно смотрел на меня в ларнет. Но когда я к нему поворачивался, он немедленно опускал свое стеклышко и как бы трусил. Другой господин, тоже еще человек молодой, лет двадцати восьми, был мой троюродный брат Мизинчиков. Действительно, он был чрезвычайно молчалив. За чаем во все время он не сказал ни слова, не смеялся, когда все смеялись, но я... Вовсе не заметил в нем никакой забитости, которую видел в нем дядя. Напротив, взгляд его светло-карих глаз поражал решимость и какую-то определенность характера. Мизинчиков был смугл, черноволос и довольно красив. Одет очень прилично, на дядин счет, как узнал я после. Из дам я заметил прежде всего девицу Перепелицыну, по ее необыкновенному злому бескровному лицу. Она сидела возле генеральши, о которой будет особая речь впоследствии, но не рядом, а несколько сзади, из почтительности. Поминутно нагибалась и шептала что-то на ухо своей покровительницы. Две-три пожилые приживалки, совершенно без речей, сидели рядком у окна и почтительно ожидали чаю, вытаращив глаза на матушку-генеральшу. Заинтересовала меня тоже одна толстая, совершенно расплывшаяся барыня, лет пятидесяти, одетая очень безвкусно и ярко, кажется, нарумяненная и почти без зубов, вместо которых торчали какие-то почерневшие и обломанные кусочки. Это, однако ж, не мешало ей пищать, прищуриваться, модничать и чуть ли не делать глазки. Она была увешана какими-то цепочками и беспрерывно наводила на меня лорнетку, как месье Обноскин. Это была его маменька. Смиренная Прасковья Иллинишна моя тетушка разливала чай. Ей, видно, хотелось обнять меня после долгой разлуки и, разумеется, тут же расплакаться, но она не смела. Все здесь, казалось, было под каким-то запретом. Возле нее сидела прихорошенькая черноглазая пятнадцатилетняя девочка, глядевшая на меня пристально с детским любопытством, моя кузина Саша. Наконец, может быть, всех более, выдавалась на вид одна пристранная дама, одетая пышно и чрезвычайно юношественно, хотя она была далеко не молодая, по крайней мере, лет тридцати пяти. Лицо у ней было очень худое, бледное и высохшее, но чрезвычайно одушевленное. Яркая краска поминутно появлялась на ее бледных щеках почти при каждом ее движении, при каждом волнении. Волновалась же она беспрерывно, вертелась на стуле и как будто не в состоянии была и минутки просидеть в покое». Она всматривалась в меня с каким-то жадным любопытством, беспрестанно наклонялась пошептать что-то на ухо Сашеньки или другой соседки и тотчас же принималась смеяться самым простодушным, самым детски веселым смехом. Но все ее эксцентричности, к удивлению моему, как будто не обращали на себя ничьего внимания. Точно наперед все в этом условились. Я догадался, что это была... Татьяна Ивановна, та самая, в которой, по выражению дяди, было нечто фантасмагорическое, которую навязывали ему в невесты, из-за которой почти все в доме ухаживали за ее богатство. Мне, впрочем, понравились ее глаза, голубые и кроткие, и хотя около этих глаз уже виднелись морщинки, но взгляд их был так простодушен, так весел и добр, что как-то особенно приятно было встречаться с ним. Об этой Татьяне Ивановне, одной из настоящих героинь моего рассказа, я скажу послеподробнее. Биография ее примечательна. Минут пять после моего проявления в чайной вбежал из сада прихорошенький мальчик, мой кузен Илюша, завтрашний именинник, у которого теперь оба кармана были набиты бабками, а в руках был кубарь. За ним вошла молодая стройная девушка, немного бледная и как будто усталая, но очень хорошенькая. Она окинула всех пытливым, недоверчивым и даже робким взглядом, пристально посмотрела на меня и села возле Татьяны Ивановны. Помню, что у меня невольно стукнуло сердце, я догадался, что это была та самая гувернантка. Помню тоже, что дядя при ее... Вдруг бросил на меня быстрый взгляд и весь покраснел, потом нагнулся, схватил на руки Илюшу и поднес его мне поцеловать. Заметил я еще, что мадам Обноскина сперва пристально посмотрела на дядю, а потом с саркастической улыбкой навела свой лорнет на гувернантку. Дядя очень смутился и, не зная, что делать, вызвал было Сашеньку, чтобы познакомить ее со мною, но та только привстала и молча с серьезной важностью присела. Это, впрочем, не понравилось, потому что к ней шло. В ту же минуту добрая тетушка Прасковья Ильинична не вытерпела, бросила разливать чай и кинулась было ко мне лобызать меня. Но я еще не успел ей сказать двух слов, как тотчас же раздался визгливый голос девицы Перепелицыной, пропищавшей, что «Видно, Прасковья Ильинична, забылись маменькус генеральшу, что маменькос требовали чаюс, а вы и не наливаетесь, а они ждут и Прасковья Ильинична, оставив меня, со всех ног бросилась к своим обязанностям. Эта генеральша, самое важное лицо во всем этом кружке и перед которой все ходили по струнке, была тощая и злая старуха, вся одетая в траур, злая, впрочем, больше от старости и от потери последних и прежде еще небогатых умственных способностей, прежде же она была вздорная. Генеральство сделало ее еще глупее и надменнее. Когда она злилась, весь дом походил на ад. У ней были две манеры злиться. Первая манера была молчаливая, когда старуха по целым дням не разжимала губ своих и упорно молчала, толкая, а иногда даже кидая на пол все, что перед ней не поставили. Другая манера была совершенно противоположная, красноречивая. начинался обыкновенно тем что бабушка, она ведь была мне бабушка, погружалась в необыкновенное уныние, ждала разрушения мира и всего своего хозяйства, предчувствовала впереди нищету и всевозможное горе, вдохновлялась сама своими предчувствиями, начинала по пальцам исчислять будущие бедствия и даже приходила при этом счете в какой-то восторг, в какой-то азарт. Разумеется, открывалось, что она все давно уже заранее предвидела и только потому молчала, что принуждена силой умолчать в этом доме. Но если б только были к ней почтительны, если б только захотели ее заранее послушать, то и так далее, и так далее. Все это немедленно поддакивалось стаей приживалок, девицей перепелициной и, наконец, торжественно скреплялась Фомой Фомичом. В ту минуту, как я представлялся ей, она ужасно гневалась и, кажется, по первому способу, молчаливому, самому страшному. Все смотрели на нее с боязнью. Одна только Татьяна Ивановна, которая спускалась решительно все, была в превосходнейшем расположении духа. Дядя нарочно, даже с некоторым торжеством, подвел меня к бабушке, но та, сделав кислую гримасу со злостью, оттолкнула от себя свою чашку. «Это тот вольтежор?» проговорила она сквозь зубы и нараспев обращаясь к Перепелицыной. Этот глупый вопрос окончательно сбил меня с толку. Не понимаю, от отчего она назвала меня вольтежором. Перепелицына нагнулась и пошептала ей что-то на ухо, но старуха злобно махнула рукой. Я стоял с разинутым ртом, и вопросительно смотрел на дядю. Все переглянулись, а Обноскин даже оскалил зубы, что ужасно мне не понравилось. «Она, брат, иногда заговаривается», — шепнул мне дядя, тоже отчасти потерявшийся. «Но это ничего. Она это так. Это от доброго сердца. Ты, главное, на сердце смотри». «Да, сердце, сердце», — раздался внезапно звонкий голос Татьяны Ивановны, которая все время не сводила с меня своих глаз и отчего не могла спокойно усидеть на месте. Вероятно, слово «сердце», сказанное шепотом, долетело до ее слуха. Но она не договорила, хотя ей, очевидно, хотелось что-то высказать. «Сконфузилась ли она?» «Или что другое?» Только она вдруг замолчала, покраснела ужасно, быстро нагнулась к гувернантке, прошептала ей что-то на ухо и вдруг, закрыв рот платком, откинувшись на спинку кресла, захохотала, как будто в истерике. Я оглядывал всех с крайним недоумением, но, к удивлению моему, все были очень серьезны и смотрели так, как будто ничего не случилось особенного». Я, конечно, понял, кто была Татьяна Ивановна. Наконец мне подали чаю, и я несколько оправился. Не знаю почему, но мне вдруг показалось, что я обязан завести самый любезный разговор с дамами. «Вы правду сказали, дядюшка», — начал я, предостерегая меня давече, что можно сконфузиться. «Я откровенно признаюсь». «К чему скрывать?» — продолжал я, обращаясь с заискивающей улыбкой к мадам Обноскиной, что до сих пор совсем почти не знал дамского общества. И теперь, когда мне случилось так неудачно войти, мне показалось, что моя поза среди комнаты была очень смешна и отзывалась несколько тюфиком. «Не правда ли?» «Вы читали тюфика?» — заключил я теряясь все более и более краснее за свою заискивающую откровенность и грозно смотря на месье Обноскина, который, скаля зубы, все еще оглядывал меня с головы до ног. «Именно, именно, именно!» — вскричал вдруг дядя с чрезвычайным одушевлением, искренне обрадовавшись, что разговор кое-как завязался, и я поправлюсь. — Это, брат, еще ничего, что ты вот говоришь, что можно сконфузиться. Ну, сконфузился, так и концы в воду. А я, брат, для первого моего дебюта даже соврал, веришь или нет. — Нет, ей-богу, Анфиса Петровна, это я вам скажу интересно послушать. Только что поступил в юнкера, приезжаю в Москву, отправляюсь к одной важной барыне с рекомендательным письмом, То есть надменнейшая женщина была, но, в сущности, право придобрая, чтобы не говорили. Вхожу — принимают. Гостиная полна народу, преимущественно тузы. Раскланился — сел. Со второго слова она мне. А есть ли батюшка деревеньки? То есть ни курицы не было, что отвечать? Сконфузился в прах. Все на меня смотрят. Ну что, юнкеришка? Но почему бы не сказать «нет, ничего» и благородным бы вышло, потому что, правду бы сказал, не выдержал. Есть, говорю, сто семнадцать душ. И к чему я тут эти семнадцать приплел? Уж школе врать, так и врал бы круглым числом, не правда ли? Через минуту, по рекомендательному же моему письму, оказалось, что я гол как сокол и вдобавок соврал. Ну, что было делать? Удрал во все лопатки и с тех пор не ногой, ведь у меня тогда еще ничего не было. Это все, что теперь. Триста душ от дядюшки Афанасия Матвеевича, до да двести душ с Капитоновкой, еще прежде от бабушки Акулины Панфиловны, и того пятьсот слишком. Это хорошо. Только я с тех пор закаялся врать и не вру. Ну, я бы на вашем месте не закаивался. — Бог знает, что может случиться, — заметил Обноскин, насмешливо улыбаясь. — Ну да, это правда-правда. — Бог знает, что может случиться, — простодушно поддакнул дядя. Обноскин громко захохотал, опрокинувшись на спинку кресла. Его маменька улыбнулась как-то особенно гадко захихикала и девица Перепелицына, захохотала и Татьяна Ивановна, не зная чему, и даже забила в ладоши. Словом, я видел ясно, что дядю в его же доме считали ровно ни за что. Сашенька, злобно сверкая глазками, пристально смотрела на Обноскина. Гувернантка покраснела и потупилась. Дядя удивился. «А что? Что случилось?» — повторил он с недоумением, озирая всех нас. Во все это время братец мой Мизинчиков сидел поодаль, молча и даже не улыбнулся, когда все засмеялись. Он усердно пил чай, философически смотрел на всю публику и несколько раз, как будто в припадке невыносимой скуки, порвался засвистать, вероятно, по старой привычке, но вовремя останавливался.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 Егор Ильич наприглашались. «Ученокс! По большим дорогам ездят, их собираются!» С наслаждением пропищала девица. Дядя совсем растерялся. «Ах, да!» — я и забыл, — скричал он, бросив на меня взгляд, в котором выражался укор. «Жду Коровкина! Человек науки! Человек останется в столетии!» Он осекся и замолчал. Генеральша махнул рукой, и в этот раз так удачно, что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 Много есть наук и все полезных. А я ведь, брат, по правде и не знал, что такое минералогия. Слышу только, что звонят где-то на чужой колокольне. В чем другом, еще так и сяк. А в науках глупо откровенно каюсь. Откровенно каетесь, — подхватил ухмыляясь Абоноскин. «Папочка — Папочка! — вскрикнул Саша сукоризный, смотря на отца. — Что душка! — — Ах, боже мой, я ведь все прерываю вас, Анфиса Петровна! — спохватился дядя, не поняв восклицания Сашеньки. — Извините ради Бога! — О, не беспокойтесь! — отвечала с кисленькую улыбочкой Анфиса Петровна. — Впрочем, я уже все сказала вашему племяннику и заключу разве тем? — Месье Серж, так кажется, что вам решительно надо исправиться. Я верю, что науки и искусство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 «Послушайте, знаете ли, что я вам скажу? Вы ужасно-ужасно похожи на одного молодого человека. Очаровательного молодого человека. Сашенька, Настенька, помните? Он ужасно похож на того безумца. Помнишь, Сашенька? Ещё мы катались и встретили верхом, и в белом жилете. Ещё он навёл на меня свой лорнет. Бесстыдник! Помните, я ещё закрылась в вуалью, но не утерпела. Высунулась из коляски и закричала ему «Бесстыдник!». А потом бросила на дорогу мой букет.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 «Всеобщее внимание!» «А вот и Евграф Лорионыч, лёгок на помине!» — закричал дядя, нелицемерно обрадовавшись. «Что, брат, из города?» «Ну, чудаки, как будто нарочно собирали сюда!» — подумал я про себя, не понимая ещё хорошенько всего, что происходило перед моими глазами, не подозревая и того что и сам, я, кажется, только увеличил коллекцию этих чудаков, явясь между ними».